18. Поле костей. Предатель. Простой приказ. Когда небо запылало, а шамай Эврел Каршай из родовственной стражи совершала обход, она шла по городским стенам на закате, беседуя с артиллерийскими расчётами и линейными капитанами без сердечности, но и без пристрастности. Она всегда предпочитала взаимной симпатии, профессиональную дистанцию. Лучше быть уважаемой, а не любимой. Искусственная рука мягко урчала и стрекотала, повинуясь ее воле. Она лишилась конечностей из плоти и крови 9 лет назад, сражаясь в траншеях во время последней войны. За прошедшее с тех пор время это название стало чем-то вроде кислой шутки. Война, которой кончаются все войны. В конечном итоге оказалось не последней. Города-государства так часто переходили с одной стороны на другую, что она искренне сомневалась, участвуют ли они в другом конфликте, или же последняя война просто растянулась на годы, каждый сезон меняя свои рамки и степень ожесточённости. Когда в небе показался огненный дождь, падающий среди первых вечерних звёзд, она сперва решила, будто враги совершили невозможное. Великий Береговой союз каким-то образом атаковал БШС с воздуха, несмотря на полное отсутствие ресурсов и боеприпасов для этого. Какой политический манёвр позволил подобное? Они нашли один из склепов арсенала Первого царства глубоко в прибрежных волнах или под горами? Невозможно, таких уже не осталось. Все были вскрыты или раскопаны сотни лет назад. И всё же, в первую очередь, Она активировала телеметрическое устройство, встроенное в металлический эполет формы. Тут же замегала одинокая лампочка, панически обмениваясь электронными сигналами с основным кагитатором где-то в городе. "Генерал", произнёс один из стоящих рядом с ней системных стрелков. "Это имперцы. Имперцы, как будто проклятие. Это мы имперцы", заметила она. продолжая наблюдать за огненным спуском комет. Тот пожал плечами, но Церия пребывала в согласии с дедовских времен. Однако Империум был в лучшем случае отдаленным господином. С момента, когда Император, хвала ему, владыки Старой Земли, покончил с восстанием короля-гладиатора больше ста лет назад, не пребывало никаких кораблей. Как и многие из миров нарождающегося Империума, Нуцерию не трогали. пока она платила десятину верностью, деньгами, железом и плотью. «Может быть, они вернулись», — сказал он, и надежда в его глазах вызвала у нее жалость. «Вернулись, чтобы закончить последнюю войну». «Нам не нужна их помощь, чтобы закончить последнюю войну», — не раздумывая, инстинктивно ответила она, заученной фразой. «Сколько лет проксуарий, а до того его отец говорили военному совету. что никогда не обратятся к Империуму за помощью, на подмогу не станут звать даже силы Ультрамара, которые по слухам находились так близко. Это должны быть имперцы. У альянса нет оружия, способного на что бы это ни было. По всему городу завыли сирены, предупреждающие о скором нападении с воздуха. Это звучало настолько чужеродно, что она едва не рассмеялась, хотя улыбка вышла натянутой и неприятно мрачной. Дай мне свои магнокуляры, распорядилась она. Он повиновался, и она навела устройство вверх, перевзгляд в каплевидные капсулы, которые мчались по небу, оставляя за собой огненные инверсионные следы. Это они, спросил стрелок. Имперцы. Складывай желание в одну руку, отозвалась она, возвращая ему видоискатель, а дермов в другую. Увидишь, какая наполнится первая.